Глава 1. О том, как Саша в новую школу пошёл. Тебе когда-нибудь приходилось менять школу? Не завидую тебе, если так. То ещё испытание. Одному из героев этой аудиокниги тоже пришлось сменить школу из-за переезда. Его зовут Саша, ему 13 лет. Как думаешь, он переживал? Скажу сразу, переживал и сильно. Как меня примут? Какие будут одноклассники? Смогу ли я найти новых друзей? Такие мысли крутились у него в голове перед первым учебным днём в новой школе. И вот час Х настал. С дрожью в коленях Саша вошёл в класс. Классная руководительница Ирина Анатольевна представила Сашу ребятам. Все уставились на новичка. Тишину в классе прерывал шёпот и смешки. Вы посмотрите, как он одет. О, господи! Откуда он такой взялся? Да он из деревни приехал. Что за бомж? Саша действительно был одет довольно скромно. Ни модной брендовой одежды, ни последнего айфона, ни стильного рюкзака. Скромно, но опрятно. Ирина Анатольевна посадила Сашу за парту. Сев, он попытался познакомиться с соседом, но в ответ услышал грубое: "Отвали". Со всех сторон доносились ехидные замечания. Саше хотелось провалиться под землю или просто-напросто встать и выйти из класса, а я думал друзей найти. Здесь мне явно ничего не светит, расстроился он. И чуть не заплакал. Но вовремя сдержался, понимая, что так его положение станет ещё ужаснее. Он решил не обращать внимания на перешёптывания. Так и прошёл урок. Этот бесконечный и невыносимо сложный урок. На переменке ребята дружно выбежили из класса, оставив Сашу одного. Никто так и не заговорил с ним и не выразил желания его поддержать. В учительскую ушла и Ирина Анатольевна, перед этим сказав Саше: "Не переживай, ребята привыкнут, они у нас хорошие". От этого легче ему не стало. Внезапно Саша услышал голос за спиной. "Привет, я Маша". "О, привет. Рад познакомиться. Я Саша". "Ты не бери в голову, ребята не со зла. У нас просто никогда не было новичков, все с первого класса учатся". "Ничего". Бывает. Если тебе что-нибудь будет нужно, обращайся. В этот момент Саше стало очень тепло и спокойно на душе. Он даже не выдержал и спросил, почему Маша решила с ним заговорить. Действительно. Почему же Маша поддержала Сашу? У тебя есть версии? Сейчас мы во всём разберёмся. Тебе наверняка знакома поговорка: "По одёжке встречают, по уму провожают". Действительно, первое впечатление о человеке часто складывается на основе доступной информации. Как он выглядит, сколько ему лет, какую одежду носит, как вообще себя ведёт. Бывает же, что тебе достаточно взглянуть на незнакомого человека, и ты сразу понимаешь, интересно с ним будет общаться или нет. Но есть и другая поговорка: внешность обманчива. Так вот, из этой главы ты узнаешь Можно ли доверять первому впечатлению о человеке и как быть максимально адекватным в своей оценке? Каждый из нас на протяжении жизни сталкивается с огромным количеством всевозможных вещей. Некоторые из них имеют мало общего, но многие схожи между собой. Наш мозг позволяет нам сравнивать предметы и как бы сортировать их. Наверняка у тебя дома есть несколько стульев, кресло и пара кроссовок. Глядя на эти предметы, мы понимаем, что стулья и кресла относятся к одной категории предметов это предметы мебели, а кроссовки к другой это обувь. Они по-разному устроены, сделаны для разных целей, продаются в разных магазинах в конце концов. Похожим образом мы можем разделить на категории всё бесконечное множество предметов, которые встречаются на нашем пути. Учёные установили, что эта способность позволяет нашему мозгу хранить информацию о мире удобным для него способом, как бы раскладывая всё по полочкам. Ведь гораздо проще запоминать не все вещи по отдельности, а только их общие признаки. Если мы знаем, что такое собака, как собаки ведут себя в отличие, например, от кошек, то при встрече с незнакомой собакой мы будем знать, чего от неё ожидать. Оказывается, отличать людей друг от друга, наш мозг умеет не хуже, чем отличать собак от кошек, а кроссовки от мебели. Это потому, что мы с тобой живём среди людей, и умение ориентироваться в социуме для нас крайне важно. И здесь работают те же правила. Мы объединяем людей в группы по схожим признакам, чтобы нам было проще понять, кто перед нами и чего можно ожидать от этого человека. Такие ожидания психологи называют социальными стереотипами. Итак, социальный стереотип это убеждение в том, что все представители отдельной категории людей обладают общими признаками. Например, если мы полагаем, что девочки учатся лучше, чем мальчики, Или что пожилые люди не умеют пользоваться современными гаджетами, или что дети, одетые просто из бедной семьи это всё стереотипы. Ты наверняка сможешь вспомнить ещё массу примеров. Стереотипы иногда бывают полезны. Они помогают нам угадывать или даже предсказывать, как поведёт себя человек в определённой ситуации. Но можно ли полагаться на стереотипы? в действительно важных вопросах. Похоже, нет. Дело в том, что любой стереотип строится на основе ошибочного умозаключения, которое логики называют чрезмерным обобщением. Оно выглядит так: все X, о которых я знаю, обладают свойством Y. Следовательно, вообще все X обладают свойством Y. К примеру, ты слышал об англичанах, которые пьют чай каждый день в пять вечера. Здесь так и напрашивается вывод, что вообще все англичане пьют чай в пять часов. Однако такой вывод будет логически неверен. На самом деле достаточно всего одного англичанина, который не пьет чай в пять часов, чтобы подобный вывод оказался ошибочным. П Ведь в таком случае мы уже не можем говорить обо всех англичанах. Часто мы не замечаем, как совершаем ошибку и продолжаем рассуждать таким образом. Он англичанин, значит, он будет пить чай в пять часов. Возможно, наше утверждение окажется верным в отношении многих англичан, но нет никакой гарантии, что оно верно в отношении конкретного человека. Так можно и в неловкое положение попасть. Тем более, что стереотипы бывают довольно обидными и даже унизительными. В современной культуре социальные стереотипы часто ложатся в основу анекдотов и мемов, которые высмеивают мнимые особенности некоторых людей. Ну, вспомни, встретились однажды немец, американец и русский или ехали в машине две блондинки или Челябинские геймеры настолько суровы? А ведь такие обобщения не слишком приятны. Итак, как же быть, если ты встретил представителя социальной группы, о которой сложился устойчивый стереотип? Постарайся не делать о нём преждевременных выводов. Собери больше информации. Услышав, что человек говорит на немецком языке, не нужно сразу же предлагать ему пиво с колбасками. Ведь оказавшись в другой стране, ты едва ли обрадуешься, если тебя будут просить сыграть на балалайке калинку-малинку или подмосковные вечера. Или если с тобой не станут обсуждать новую книгу о теории квантовой гравитации, потому что ты гуманитарий, блондинка, православный, приехал из менее богатой части мира, обожаешь Ким Кардашьян или Ольгу Бузову, хочешь быть дизайнером одежды, получил тройку по физике и тому подобное. Так что Маша большая молодец. Она не стала судить Сашу по одежке, не поддалась влиянию стереотипов, а решила протянуть руку помощи, потому что знает, как это сложно приходить в новый коллектив, в новую компанию, в новый класс. Это интересно. Эффект ореола. Теперь, когда мы узнали о работе стереотипов, нам будет легче не идти у них на поводу. Вместо того, чтобы думать: "У этого человека зелёные волосы, значит, он любитель аниме и манги", мы будем думать: "У этого человека зелёные волосы". Но это может означать многое. Нужно собрать больше информации о нём, чтобы делать выводы. Достаточно ли этого, чтобы избежать поспешных умозаключений и быть более объективным? Оказывается, нет. Психологам известны эффекты, которые влияют на наше восприятие других, и некоторые из этих эффектов работают независимо от наших желаний. Эффект ореола это склонность человека оценивать поступки других людей на основании первого впечатления. Наш мозг обрабатывает большое количество информации, поступающих к нам от органов чувств: звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения и, конечно же, зрительные образы. Обработка этой информации позволяет нам, как и любым живым организмам, адаптироваться и выживать. А кто принимает решения на основе полученной информации? Кажется, что это делаем мы, разумные существа. Но зачастую мы осуществляем это с помощью подсказок, которые даёт нам мозг. Многие эти подсказки направлены на то, чтобы от чего-то нас уберечь. Мы не станем есть горькую или дурно пахнущую еду, насторожимся, если услышим неожиданный громкий звук, и постараемся не прикасаться к раскалённым предметам. Если мы увидим что-то ползущее с большим количеством конечностей, Нам не захочется подпускать его близко. Другие такие подсказки наоборот, помогают нам принимать решения и действовать. Например, когда мы видим внешне привлекательный, красивый предмет, то можем решить, что этот предмет хороший, обладает нужными нам качествами. Мы готовы выбрать этот красивый предмет из числа других. Он кажется нам более ценным. Этот эффект, который исследователи называют эффект ореола, проявляется во многих ситуациях. Избиратели чаще голосуют за привлекательных внешне политиков. Специалисты по персоналу после собеседования отдают предпочтение симпатичным кандидатам. Судьи готовы применять менее строгие меры наказания к привлекательным нарушителям закона. Красивые дети получают больше внимания и заботы от воспитателей в детских садах. Симпатичные студенты получают более высокие оценки на экзаменах. Эффектом ореола пользуются дизайнеры при создании внешнего облика часов, смартфонов, автомобилей. То, что хорошо выглядит, хорошо продаётся. Самое удивительное, что эффект ореола работает автоматически. Часто мы не замечаем, что он как-то влияет на наш выбор. И в результате выбираем не то, что действительно хорошо, а то, что только выглядит хорошо. Помни, что эффект ореола действует и в обратном направлении. Предмет может казаться хуже, чем он есть на самом деле, из-за его внешней непривлекательности для нас. К примеру, неказистые с виду яблоки, которые мы видим на полке в магазине, могут быть вкусными и ароматными. Но их внешний вид настолько неприятен нам, что мы даже не собираемся изучить их повнимательней. Что же делать, если мы хотим, чтобы наши решения были более взвешенными и объективными? Можем ли мы заставить мозг не давать нам эти неправильные подсказки, если мы не нуждаемся в них? Похоже, нет. Эту часть работы мозга мы не можем контролировать. также как не способен контролировать своё сердцебиение или реакцию на неожиданный громкий звук. Но в тех ситуациях, когда выбор действительно важен и от него многое зависит, давай возьмём паузу и поразмыслим, действительно ли перед нами хороший или плохой предмет. Возможно, мы считаем его таковым только из-за его внешней привлекательности или наоборот, непривлекательности для нас. Проверь, на что ты способен. Попробуй определить, какие конкретно стереотипы используют ребята в своих словах. Ситуация первая. Ты же мужик, почему ты плачешь? Ситуация вторая. Хорошо, что наш водитель мужчина. Ситуация третья. Не, с ним точно будет скучно, он же учится на одни пятёрки. Ситуация четвертая. Зачем он так следит за собой? Он же не девочка. Это наталкивает на странные мысли. Ситуация пятая. Он помогает родителям, понятно, маменькин сынок. Ситуация шестая. О чем с ней общаться? Наверняка она только про ногти и может говорить. Ситуация седьмая. Почему это он не увлекается футболом? Он же мальчик? Ситуация восьмая. У него последний айфон. Он, конечно, крутой парень. Ситуация девятая. Я выбрал этот товар, потому что он лидер в рейтингах популярности. Ситуация десятая. Зачем вы наготовили салатов? Это же гости из Италии. Они только пиццу и пасту едят.